Локация четвертая. Рязанская область. Поселок Курша-2. Солнце красным шаром клонилось к закату. Звенело комарье, которого тут было тучи. Лес поредел, было много сухостоя. Под ногами начинало хлюпать. «Слушай, пошли уже обратно?» — в очередной раз предложил я. «Ну, глупая затея, в самом деле». «Ты сам хотел поскорее из города свалить». Соня невозмутимо пожала плечами. Бася на ее плечах глянула на меня с неодобрением. Я нахмурился в ответ. «Удивительное дело, но к ним, двоим, комары не приближались. Хотя репеллентом они не пользовались. Бася устроила настоящую истерику, когда я попытался обработать хотя бы Сонину одежду». «Конечно», — согласился я. «Еще пара дней, и все. Меня можно было бы списывать». «Это потому, что пить надо меньше», — съязвила Соня. «Если не пить, то не так весело», — вздохнул я. «Тоже верно», — неожиданно согласилась напарница. «Но видел, вот моя маман завязала, оказывается. И ты сможешь. Я в тебя верю». «Да ну тебя!» «Мы прошли еще метров десять. Тут начиналось уже настоящее болото». Под ногами не просто хлюпало, я чувствовал, как движется внизу пласт торфа, будто дышит. «Все, стопэ», — твердо скомандовал я, — «дальше нельзя, не пройдем». «Глянь туда», — Соня выпрямилась и указала рукой на запад, туда, где солнце касалось леса. Я пригляделся, и впрямь за небольшой то ли прогалиной, то ли поляной виднелась печная труба, Можно было разглядеть даже остатки каменного сооружения вокруг. Не очень впечатляет, я пожал плечами. — Чую, там что-то еще есть, — ответила Соня. — Надо понять, как попасть туда. — Давай вернемся утром, — предложил я. Дорогу я запомнил. — А что, если это оно? — тихо, почти шепотом произнесла Соня. В ответ я рассмеялся. Напарница обижена надула губы. «Ну, серьезно», — сказал я примирительным тоном. «Не тянет оно на блуждающую церковь. Да и место не то. Мы уже не в Подмосковье даже». «Уверен», — Соня удивленно подняла бровь. «Вроде только что Егорьевск проехали». «Это только что было больше сотни километров назад», — хмыкнул я. «Да, уверен. После Егорьевска были спас клепики, а это уже Рязанщина». «Ясно!» — кивнула Соня и вздохнула, оглядывая лежащую перед нами топь. «Кажется, вон там пройти можно!» — сдался я. «Слева от предполагаемой заброшки я увидел полосу леса, которая почти доходила до тропы, по которой мы вышли к урочищу». «Точно!» — обрадовалась Соня, и тут же двинулась вперед. «Стемнеет же!» — заметил я. «И когда это нас останавливало?» — возразила напарница. Я не нашелся, чем на это ответить. Когда мы добрались до бывшего поселка, на небе уже высыпали первые звезды. Уже на подходе я почуял неладное, а когда включил фонарик, окончательно уверился в своих подозрениях. «Валим отсюда!» — сказал я. «Это могила, да?» — сообразила Соня. «Могилами у нас называются особые разновидности заброшек» которые возникли после катастроф с человеческими жертвами. Нормальные поисковики по таким местам не лазят. Это чревато очень крупными неприятностями». «Ага», – кивнул я, – «и большая, судя по всему». «Насколько большая?» – спросила Соня и добавила, имея в виду число погибших. «Десятки или под сотню?» «Сложно сказать. Я обвел фонариком видимые строения бывшего поселка». Как бы не больше. Мне кажется, по тысячу. Да ну, камон, неуверенно возразила Соня. 1000 Про такую катастрофу было бы известно. Это бы в учебнике попало. Помнишь в том поезде, который в газовое облако заехал? Там вроде меньше людей погибло. А помнят до сих пор. Ты сама-то что чувствуешь? Соня остановилась. Прикрыла глаза. Через секунду широко распахнула их и спряталась за мою спину. Бася на ее плечах напружинилась и распушила хвост. «Валим отсюда!» — Соня повторила мои слова. Я развернулся и пошел обратно, стараясь ступать по уже протаренному пути. И тогда, когда уже казалось, что опасность позади, луч моего фонарика вдруг уперся в обугленную кирпичную стену всего метрах в пяти от нас. «Блин!» Вырвалось у меня Я не помню, чтобы мы это проходили Сказала Соня, переходя на шепот Я тоже, ответил я Ну слушай, не у всех же таких мест есть стражи, да? Бывает и такое, что они просто, ну, скрываются, зарастают Я бы хотел тебя успокоить, ответил я Но нечем Говорят как раз обратное В таких местах стражи есть всегда Другое дело, что не всех они трогают «Мы вроде даже войти не успели». «Мы поисковики», — спокойно, но твердо возразил я. «Стражи таких не пропускают». «Ох, Арти, я такая дура», — прошептала Соня. «Выберемся, подумаем над своим поведением», — ответил я. «Так закат еще видно. Думаю, шанс есть. По моей команде готовься бежать изо всех сил, след в след, понимаешь?» «Да», — кивнула Соня. «Басю возьми на руки, иначе темп держать не сможешь». Создание на ее плечах издало звук, напоминающий одновременно и мяу, и Фур. «Кажется, она сама хочет бежать. Думаю, у неё, это быстрее получится». Я подумал секунду, прислушался к интуиции. На первый взгляд предложение выглядело рациональным, но что-то мне не нравилось. «Нет», — я покачал головой, — «нельзя». Мы не знаем, кто она и как может взаимодействовать со стражем или стражами. В этот момент, краем глаза, я увидел отблески зеленоватого свечения. Потянуло холодом. В воздухе вдруг появился отчетливый запах гари. «Сейчас!» — крикнул я. И мы понеслись по узкой тропке, ведущей в обход обгоревшей стены здания. Свечение за нашими спинами становилось все более отчетливо. Оно дрожало и трепетало, будто там горело зеленое пламя на ветру. Я знал, что оглядываться – плохая идея, но не удержался. Они наступали полукольцом. Размытые вертикальные тени, мерцающие будто болотные огни. Только в этих огнях можно было разглядеть очертания человеческих фигур. Они быстро приближались, паря над жухлой травой, а тропинка будто назло начала петлять между остатками столбов и стволами обгоревших деревьев. Я посмотрел на небо. Так и есть, нас уводили, запутывали мороком. Про стражи было известно очень мало, потому что немногие из нашего брата пережили встречу с ними. Но я слышал, что нужно смотреть на небо, Морок не может обмануть солнце. Даже намека на зарю было достаточно, чтобы сориентироваться. Я резко затормозил и рванул с тропы направо, на запад. Настоящая тропа, по которой мы пришли, должна быть там. «Арти, стой!» — крикнула Соня и замерла. «Там трясина! Я вижу воду!» Пришлось остановиться, теряя драгоценные секунды. — Это морок! — крикнул я. — Не тормози! Соня поколебалась секунду, потом плотнее прижала к себе Басю и двинулась вслед за мной. Я облегченно вздохнул, готов был снова рвануть вперед. Но было поздно. Прямо перед нами возникла одна из призрачных фигур. Подул ледяной ветер, настолько холодный, что мне показалось, будто я врезался в снежную стену. Что? Соня врезалась в мою спину. Ох, я глянул направо. Тропа вела туда. Хорошая, утоптанная и достаточно широкая. Ведет на юг, как раз туда, где настоящая топь, в ловушку. Слева подбирались еще две фигуры. Попробовать рвануть назад? Времени на размышления не оставалось. Мир вокруг нас вдруг перестал быть твердым. Все подернулось зыбким дрожанием и зеленоватым маревом. Свет фонарика померк. И в этот момент Бася спрыгнула с соняных рук. «Нет!» — крикнула она и рванулась за своей питомицей. Бася что-то крикнула по-боевому. Призрачная фигура перед нами вдруг пошла темными полосами, будто ее разодрала чья-то огромная когтистая лапа. Послышался вой от которого волосы зашевелились на затылке, а в следующее мгновение остатки фигуры втянулись в землю. Мир вокруг снова стал твердым и привычным. «Бежим!» — крикнул я. Бася, будто поняв мою команду, рванула вперед, Соня вслед за ней, и я остался замыкающим. Ощущение времени пропало. Я не могу сказать, сколько длился этот безумный забег по невидимой тропе. Но остановились мы только тогда, когда давящее ощущение холода исчезло. «Вырвались?» — спросила Соня, чуть отдышавшись. Она стояла, уперев ладони в колени. Было видно, что напарница выложилась полностью. «Да, кажись», — неуверенно ответил я, оглянувшись. Никаких светящихся фигур и обгоревших остатков селения не просматривалось. Даже на предельной дальности фонарика. «Останавливаться нельзя», — добавила она, снова выпрямляясь и делая шаг вперед. Бася ждала ее на тропе, нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу. «Никогда не видел, чтобы кошки так делали. Похоже, то, что мы нашли там, в паровозах, ценнее золота» заметил я, шагая следом. «Ты сомневался?» ответила Соня, не оглядываясь. «Если она может нанести вред стражам, это открывает...» «С ума сошел, что ли?» фыркнула напарница. «Мы в такие места больше не полезем. Никогда и ни за что». Я хотел было добавить, что зарекаться это глупое занятие, но промолчал. Чтобы сориентироваться, я достал смартфон и включил навигатор. Сети тут не было, но я заранее скачал карты. Мы забрались довольно далеко от того места, где оставили патруль. Километров пять по прямой. И все семь, если обходить по разбитым проселкам. — Ну что там, хочу в гостиницу? — спросила Соня, с любопытством заглядывая на экран. — Часа два идти, — ответил я, вздохнув. — Вот же ж, через лес, может быть, быстрее выйти, — заметил я. «Ну уж нет», — твердо ответила Соня и пошла вслед за Басей, по заросшему травой Грейдеру. Нестерпимо хотелось присесть отдохнуть, но, вспоминая только что пережитое, я находил силы двигаться дальше. Соне тоже приходилось несладко. «После очередного поворота я скинул рюкзак и на ходу достал бутыль с водой. Будешь?» — протянул напарнице. «Да, спасибо», — кивнула она после чего сделала пару глотков, не сбавляя шага. «Интересно, кому тут надо было вообще дорогу прокладывать?» спросила она, возвращая мне воду. «Тут вроде торфяные разработки были», — ответил я. «Их относительно недавно закрыли. Дороги еще не успели зарасти. Самих разработок нет, даже следов. А дороги остались? Интересно». Я неопределенно пожал плечами. «Стой!» – неожиданно добавила Соня. «Слышишь?» Я остановился, напрягая слух. И точно! Откуда-то справа долетал гул, похожий на работающий движок. «Там что, трасса есть?» – спросила Соня. Я снова посмотрел на карту. Судя по ней, правее шла еще одна старая дорога, оставшаяся после торфяных разработок. «Да не похоже!» – ответил я. «Может, охотники какие? Или рыбаки?» Тут вроде озера недалеко. Может, подвезут, а? С надеждой спросила напарница. Может, согласился я. Пошли тогда быстрее. Может, успеем. Видишь, в пятистах метрах дороги пересекаются. Мы не просто успели. Неизвестные любители ночных прогулок на пересечении свернули на наш грейдер. Мы видели, как свет фар повернул в нашу сторону. Соня принялась размахивать фонариком. В ответ машина мигнула дальним светом. Это был Патриот. Он приблизился к нам, отодвинулся ближе к обочине и остановился. Со щелчком открылась водительская дверь. Из салона выпрыгнул мужик в камуфлированных штанах и зеленой майке. Лет тридцати на вид. — Эква занесло, туристы! — осклабился он, шагая нам навстречу. Я вежливо опустил луч фонарика. Загуляли малость, я неуверенно улыбнулся в ответ. Машину слишком далеко оставили, силы не рассчитали. «Ясно», — кивнул водитель, разглядывая нас. Послышался еще один щелчок. Я увидел, как открылась пассажирская дверь, и на дорогу вышел еще один мужик, одетый точно так же. Только этот был постарше, с седой бородой и огромными залысинами. Он молча подошел к нам. И встал сбоку. Я почувствовал, как Соня сжала мою руку. — Ну что ж, давайте подвезем, — предложил Бородач, — если тут не шибко далеко. — Да ничего, мы сами дойдем, не беспокойтесь, — ответила Соня. — Да нам не сложно, — усмехнулся водитель. Дальнейшее произошло настолько быстро, что я даже рукой пошевелить не успел, не то что осознанно отреагировать. Водитель и второй мужик синхронно приложили к носу какие-то цилиндрические штуковины, а прямо перед нами в воздухе появилось легкое белое облачко, похожее на пар. Оно быстро рассеивалось. Последнее, что я запомнил, крик Сони и Бася, бессильно завалившаяся на бок».